Понедельник, 14 июля 1914 года. Тярлева. Кот каким-то образом всё время оказывается в кабинете у Ики. Ика орал на кухарку, будто она опустила кота, когда принесла ему супа. Прошка манифестировала, что не станет у нас работать при таковом раскладе, дескать, это серьёзное обвинение. Слова какие, даже смешно. Уговорила остаться. Пришлось признать, что Иннокентий Ильич слегка не в себе. А ика всё надсаживается, будто кот необъяснимо попадает в кабинет. Чертовщина какая-то. Меня не пускает. Исключительно кухарку с едой. Справилась упрощая, чем Иннокентий Ильич занят в кабинете. Пьюц и губы поджала. В соседнем дворе надрывно тявкал пёс. Даша выглянула в окно, но, как ни старалась, не смогла понять причину беспокойства Муму. -Му. Выйдя на улицу, она увидела Родиона. Тот стоял у себя во дворе и увещевал разбушевавшегося пёсика. Родион заметил Дашу. «А, это вы? Ваш пакет из ресторана стоит у нас на крыльце». «Наверное. Точно ваш. Я посмотрел камеры какие камеры». «Видеонаблюдение? Какие еще?» «У вас есть камеры?» «Глупый вопрос. Здесь во всех приличных домах есть камеры. Должен же я знать, кто входит в дом в мое отсутствие». Он пристально посмотрел на Дашу. Хорошо, что издалека не видно, как она покраснела. Даша и не подозревала, что находится под видеонаблюдением. «Так вы его заберете?» «Что? Пакет свой!» «Ах, да, сейчас сойду». Сосед встретил ее, стоя на крыльце. Молча показал на пакет, стоявший ровно на том же месте, где Даша его оставила вчера. Будто в другой жизни. «Спасибо. А где Светлана? Жена? В СПА? Скоро вернется!» Родион махнул рукой. За его спиной в прихожей Даша увидела принесенный Анной сверток. Родион поймал ее взгляд. «Что ты тут вчера делала?» — спросил Родион, внезапно переходя на «ты». — Я? Я ничего. Я искала Свету. Муму сбежал, я его привела. Он сам бы нашел дорогу, он умный. А зачем ты в дом пошла? Кто тебя приглашал? Я думала так. Вот что, девочка, думать тебе вредно. Скажи спасибо, что я не позвонил в полицию, а то у меня пара вещичек пропала. Может, это ты? Да как вы смеете? Что ты там делала? Что искала? Я посмотрел, семь минут ты была в доме, заходила ко мне в кабинет. Я же сказала, что искала Светлану. Может, мне самой стоит позвонить в полицию? Я видела, у вас на столе гильзы, мину, а в шкафу череп. Может, у вас там и скелет завалялся? Что? — почти завизжал Родион. У деда Николая что вы делали? — выпалила Даша. А ну, коза! «Следишь за мной? Иди сюда!» Он попытался схватить ее за рукав. Даша рванулась с крыльца, перепрыгнув сразу две ступеньки. Родион бросился за ней. Она почти добежала до калитки, но внезапно острая боль пронзила колено. Вчерашняя травма дала о себе знать. Даша споткнулась, Родион схватил ее за шиворот. Откуда только взялись силы, Даша вывернулась из рук соседа, и со всей силы ударила его пакетом с уткой. Бумажный пакет, несколько раз побывавший под дождем, не выдержал, и его содержимое разлетелось в разные стороны. Родион не удержался на ногах и шмякнулся на дорожку. По его лицу тек апельсиновый соус. Он попытался схватить Дашу за ногу, но она увернулась. Развалившаяся утка досталась Муму. От стресса у Даши сел голос. сам «Козёл!» — прошептала она, и хромая скрылась за калиткой. У забора послышалось бодрое чавканье. «Ты подписала себе приговор!» — выкрикнул ей вдогонку Родион. Даша, стараясь не прислушиваться к воплям соседа и не глядеть, что происходит на соседнем участке, доковыляла до дома и, захлопнув дверь, прислонилась к ней спиной. Василий вынырнул откуда-то из-под ноги. «Что опять за крики? Я думал идти тебя спасать». Йорик совсем ополоумел, лает как привязанный. «Вася, ничего не случилось, я просто подралась с соседом. Однако нужно предупредить Филиппа, чтобы был настороже Нет, я видела его помощницу у соседа, она что-то принесла. Мне кажется, дело нечисто Я сейчас же позвоню Филиппу и всё ему расскажу. нет не буду звонить. Ладно, завтра скажу. Или сегодня, или что мне делать. Если не знаешь, что делать, переспи с ним. С Филиппом? С незнанием. Но можешь и с Филиппом, если тебе от этого станет легче». «Нет, не станет», — вздохнула Даша.